Но прошли времена, когда Азенон мог, как бывало в Кёйпене, светлой Ивановой ночью, которая знаменует начало лета, растянуться у разожженного костра рядом с крестьянами-арендаторами. Да и холодными вечерами никто теперь не потеснился бы, чтобы дать ему место на скамье в кузнице где несколько деревенских обитателей, всегда одни и те же, разомлев от уютного тепла, обмениваются новостями под жужжание последних осенних мух. Нынче все отгораживало его от них. Их неторопливая деревенская речь, почти столь же неспешная мысль и страх, внушаемый юнцом, который болтает по латыни и умеет читать по звездам. Иногда Зенон сманивал в свои ночные вылазки двоюродного брата. Выйдя во двор, он тихонько свистел, чтобы его разбудить. Анри Максомельян, еще не вполне очнувшийся от крепкого молодого сна и весь пропахший лошадью, и потом, после упражнений в верховой езде, которым он предавался накануне, перелезал через перила балкона. Правда, при мысли о том, что на обочине дороги Удастся, может быть, потискать какую-нибудь сговорчивую девицу. А в трактире опрокинуть в компании возчиков стаканчик другой кларета. Он живо встряхивался. Приятели шли напрямик через пашни, помогая друг другу перебраться через овраг и держа путь к костру цыганского табора или к красному огоньку далекой харчевни. На обратном пути... Анри Максмельян похвалялся своими подвигами. Зенона своих помалкивал. Самую нелепую шутку наследник Лигра отколол, пробравшись ночью в конюшню барышника из Дранутра и выкрасив в розовый цвет двух его кобыл. Хозяин утром решил, что на них наслали порчу. Однажды обнаружилось что во время одного из ночных похождений Анри Максимилиан истратил несколько дукатов, которые истянуло толстяка жюста. Полушутя, полусерьезно, отец с сыном схватились в рукопашную, их растащили будто быка с теленком, наскакивающих друг на друга в загоне. Но чаще всего Зенон, вооруживший своими записными дощечками, уходил на заре один и шел через поля в поисках неведомого знания, какое дает только непосредственное наблюдение над природой. Он то и дело прикидывал на руке вес камней, с любопытством разглядывал их гладкую или шероховатую поверхность, следы ржавчины или плесени, которые могли поведать их историю, рассказать о металлах, которые их породили, об огне и воде, которые помогли образоваться их субстанции и дали им форму. Из-под камней выползали насекомые, странные обитатели преисподней животного мира. Сидя на пригорке и глядя на раскинувшуюся под серым небом равнину, кое-где вздыбленную длинными песчаными холмами, он думал о далеких временах, когда эти громадные пространства, теперь засеянные хлебами, покрывало море. Отступив, оно оставило им в наследство бугристый рощерк волн, ибо все меняется. Меняются формы мира и творения природы, которые вся в движении, и каждый ее миг исчисляется веками, а иногда, собрав все свое внимание и притаившись, словно браконьер, он следил за живыми тварями, которые бегают, летают и ползают в чаще леса, подробно изучал оставленные ими следы. То, как они спариваются, чем питаются, какие подают друг другу сигналы, что значат их повадки и как они умирают, если ударить их палкой. Ему нравились рептилии, оклеветанные людьми из страха или суеверия. Холодные, осторожные, наполовину подземные существа, таящие в каждом из своих ползучих колец, мудрость которые сродни мудрости минералов. Однажды вечером, в разгар летней жары, Зенон, хорошо усвоивший наставление Яна Мейерса, отважился сам отворить кровь фермеру, которого хватил удар, а не стал дожидаться помощи цирюльника, который мог не подоспеть вовремя. Каноник Кампанус сокрушался столь непристойным поступком. Анри Жюст вторил ему и громогласно жалел о дукатах, которые выбросил на ветер, оплачивая учение племянника, ибо тот, видно, вознамерился провести жизнь между ланцетом и тазом. Студент встретил эти попреки враждебным молчанием. С этого дня отлучки его участились. Жаклина была уверена, что он завел шашни с какой-нибудь фермерской дочкой. Как-то раз, захватив с собою в дорогу побольше хлеба, Зенон решил добраться до леса возле Хаутюлста. Лес этот был остатком мощных зарослей языческих времен. Странные советы нашептывали его ветви. Задрав голову и разглядывая снизу густые хвойные и лиственные кроны, Зенон вспоминал алхимические наставления, которые он частью почерпнул в школе, а частью вопреки ей. В каждой из этих зеленых пирамид ему виделся герметический иероглиф восходящих сил, знак воздуха, который омывает и питает эту лесную сущность и огня, который таится в ней, и, быть может, однажды ее уничтожит. Но устремленность ввысь уравновешивалась движением к низу, под ногами у него слепой, чуткий народец корней повторял в темноте бесконечное разветвление древа в небесах, тщательно ориентируясь, по одному ему, ведомому, надиру. Там и сям пожелтевший до времени листок выдавал присутствие в зелени металла, из него он почерпнул свою субстанцию, которую теперь преображал. Напор ветра корежил огромные стволы, как человек корежит свою судьбу. Студент чувствовал себя здесь свободным, как зверь, и как зверь под угрозой, Подобно дереву в равновесии между мирами, подземным и надземным, как и оно под гнетом сил, которые давят на него и отпустят только после его смерти. Но слово «смерть» для юноши на двадцатом году было пока всего лишь словом. В сумерках он заметил во мху следы. Здесь протащили волоком поваленные деревья. Запах дыма привел его в сгустившейся тьме к хижине углежогов. Трое мужчин, отец и двое сыновей, палачи, деревьев, повелители и слуги огня, принуждали пламя медленно пожирать свои жертвы, преобразуя сырое дерево, которое шипит и трепещет, в уголь, хранящий свое сродство с элементом огня.